Утром следующего дня Рант ушел, но при этом около двери приказал выставить стражу. Я выглянула в коридор, и у мужчин спросила про состояние Чариса. Они послали кого-то в лазарет и немного позже рассказали, что с оборотнем все нормально. Регенерация за ночь хорошо заживила Раны, и теперь он отдыхал в своей спальне. Услышав это, я вернулась к себе и легла на кровать. Вновь много думала, но бессонная ночь давала о себе знать, и в какой-то момент, просто ненадолго закрыв глаза, я провалилась в темноту. Заснула. Проснулась ближе к вечеру от того, что бурчал живот. Я была очень голодна, и стоило мне подумать про еду, как в дверь постучали. Пришли горничные, чтобы накрыть на стол ужин. Я хотела поговорить с Рандом, ведь в голове имелись кое-какие мысли, но этой ночью он так и не пришел ко мне, так же, как и в следующую. Но когда я спала, почувствовала прикосновение его ладони к моему плечу. к метке. Почему-то осчётливо понимала, что это не сон, и Ран действительно пришел ко мне ночью. Чувствовала, что это ощущение измены уже съедало его изнутри, практически убивало и также улавливало от оборотня иные желания — растерзать того, кто встал между нами. Ведь мы сможем быть вместе лишь в тот момент, когда его не станет, а до тех пор Ран даже нормально прикасаться ко мне не мог».